Кровавая капля срывается с ее щеки прямо на лоб, измученному Фандорину. Он вздрагивает. Что это? И открывает глаза. Видит, что никакой амалии, слава богу, нет. Сон. Сон, всего лишь сон. Но на лоб снова капает что-то ледяное. Что за капли? Ничего сверхъестественного. Зачем? <смех> За что? Это нечистая совесть. Зачем? С нечистой совестью у меня галлюцинации. За что? Спокойно. Это ветер. Дерево. Мм, сучья в стекло. Обычное дело. Дерево дерево? Нет там за окном никакого дерева, там пустой двор. Что это? Желтая щель между занавесок погасла, и в следующий миг там колыхнулось что-то темное, жуткое, неведомое. – Господи, что это? Раз Петрович встал, а? на непослушных ногах двинулся Господи, к окну скриптонца. и увидел за стеклом мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз вспомнились счастью, вспомнились Распетровичу наставления индийского бронина Чандры Джонсона. Правильное дыхание – Основа правильной жизни. Оно поддержит тебя в трудные минуты бытия. В нем обретаешь ты спасение, успокоение, свои просветления, а вдыхая жизненную силу прану, не спеши выдохнуть ее обратно, сдержи ее в своих легких. Чем дольше и размереннее твое дыхание, тем больше в тебе жизненной сил. Кто достиг просветления, кто вдохнул в прану вечером. Ну, ну до да просветления и... Расту и... Петровичу было пока далеко. Но благодаря ежеутренним упражнениям он уже научился задерживать дыхание до 100 секунд. Он набрал полную грудь воздуха и затих. Превратился в дерево, камень, траву. И помогло. Стук сердца понемногу выронился. ужас отступил. На счете 100 Фандорин шумно выдохнул, Успокоенный победой духа над суеверием. И тогда раздался звук, от которого громко заклацали зубы. Пусти меня. Посмотри на меня. Мне холодно. меня. Ну уж это слишком. Господи. Сейчас открою дверь и проснусь. Все. Все. Или... Или увижу, что это не сон? Он в два прыжка достиг двери и рванул створку на себя.